15 Дерек почти бежал к океану, где за секунду до этого Кракен утащил на дно леса. Бежал, насколько это позволяли деревянный протез и костыль, и понимал, что все, глупого мальчишку уже не спасти, а его Дерека, вскоре вздернут на реи. Пан Тольда не будет долго разбираться, кто виноват в гибели сына. Старый боцман тяжело опустился на песок и неожиданно заплакал то ли от жалости к самому себе, то ли жалея Лесса, к которому успел привязаться. По его морщинистому лицу все еще текли слезы, когда из воды показался мальчик. Лес был весь окровавлен и изранен, в правой руке мальчишка сжимал корд, а в левой держал отрезанную голову кракена. Клюв чудовища судорожно раскрывался и закрывался, а из шеи стекали потоки слизи. Лес добрался до берега и упал. Эдерик кинулся к нему, все еще не веря, что сын безумного старика выжил и победил своего кракена.